Глава 6. Время вело себя с Еленой по-разному. То разгонялась, как на трассе, то значительно чаще еле перебирала ногами, словно ребёнок, отказывающийся идти в школу. Судьба-то была куда более последовательной и даже предсказуемой. Упрямо предъявляла одни и те же метафоры, настаивала на совпадениях, тыкала носом в случайности. Очередная шуба вновь предъявила права на её свободу, вмешалась в судьбу и грозилась прописаться в воспоминаниях до смертного часа. Слава богу, что Анна Петровна нужно отдать ей должное, а ей всегда возвращали должное. посмел бы кто не вернуть. Не стало запугивать француженку судом и следствием. Материально ответственной гардеробщицы не было, и предъявить ей счёт за утраченную клиентам собственность возможности не было. Начальство сделало только то, что ему оставалось. Уволило гардеробщицу Елену Васильевну Рябцеву и охранника Семёна Рудольфовича Градова в связи с полным несоответствием занимаемым должностям. Собирая личные вещи, даже странно, как много их скопилось в Париже за несколько месяцев. Елена Васильевна внимательно слушала официантку Элю. История о кладбищенском воре это вам не байка из склепа или детские страшилки, но самая что ни на есть правдивая городская легенда. Страшный сон похоронных контор и поминальных кафе. Кладбищенский вор. Это уродливый родственник вора свадебного, куда более мирного и симпатичного. Свадебный вор кормится чужим счастьем, получая от щедрости молодожёнов, а чаще их родителей, богатые угощения, выпивку и немудрённую культурную программу. Слайдовые презентации танго в исполнении матери невесты, романсы, которые поёт женщина с железными зубами, и таким же в точности железным голосом и так далее. Свадебный вор может прихватить по привычке, ставшей профессией, что-то из личных вещичек гостей, но никогда не станет омрачать торжество серьёзным ограблением. Внешность свадебного вора такая же и непримечательная, как и у кладбищенского, но у первого лицо заточено на радость, легкую улыбку и слезы умиления, а на лице второго лежит печать сострадания и глубокое сочувствие. Свадебный вор — скромный воробей, подбирающий крошки роскошного торта. Кладбищенский безжалостный стервятник, который преследует осиротевших людей. И тут и другой прибиваются к праздничному или поминальному столу совершенно случайно. Если на свадьбе бывает уместно спросить: "Вы со стороны жениха или невесты?", то на похоронах таких вопросов не задают. Мало ли кто пришёл проститься, отдать последний долг, Закрыть глаза и тихо плакать. Поминки делаются для мёртвых, а живые здесь всего лишь гости. И если даже забрёл вдруг сюда посторонний человек, не имеющий отношения к усопшему, нужно его накормить и налить ему рюмку, всё это соответствует народному кодексу своду традиций и примет. Но если посторонний человек живёт от одной поминальной трапезы до другой, а потом перестаёт довольствоваться подаянием, сдирая кожу с кормившей руки, то это уже, конечно, никакой не добрый странник, это и есть кладбищенский вор. Анна Петровна, припудрив нос, давала интервью местным теленовостям, рассказывала по просьбе корреспондента, как всё произошло. Корреспондент сообщил работникам кафе, что в последние месяцы кладбищенский вор изрядно распоясался. В кафе на улице Викулова с поменок увели сумочку, в ресторане на улице Амундсена девушка осталась без сапог, почти новые были сапоги и очень дорогие, дизайнерские. Потом телекамера уставилась на Елену Васильевну, и той пришлось закончить свой последний рабочий день в кафе самым нелепишим образом, предъявляя всей Свердловской области лицо безответственного сотрудника, из-за которого клиентка осталась без дорогостоящей шубы. Что-то она там такое вякнула в своё и Семёна оправдание, неубедительное даже для самой себя. «Антиреклама – это самая лучшая реклама», – бодрилась Анна Петровна, пытаясь осознать, чем обернется для Парижа происшествие с шубой. «И так ведь кризис, дела идут плохо у всех, а тут еще и такой урон репутации. Вполне возможно, что их вынесет из удобной нагретой ниши, и придется осваивать новую специализацию. Детские праздники – дорого и невыгодно, свадьбы – конкуренция». Оставим Анну Петровну в размышлении о судьбах Парижа. Она, будьте покойны, всплывёт на поверхность из самых тёмных глубин. Хотелось бы нам сказать то же самое о француженке. Елена Васильевна ехала домой, прижимая к груди пакет с надписью I love you. Каблук левой туфли прорвал пластик и целил ей прямо в сердце. Как будто её сердце могло ещё что-то почувствовать. Дома она упала на кровать и хотела расплакаться, но у нее не получилось. Она никогда не была плаксивой, вот и теперь выдавила из себя лишь несколько слезинок. Уснула только под утро, но выспаться ей не удалось. В дверь колотили так, как обычно колотят люди, обремененные чувством собственной правоты. Елена Васильевна открыла дверь, и перед нею предстал бывший охранник Семен. как выяснилось из приказа об увольнении Рудольфович. Слегка нетрезвый и очень решительный. Отверг предложенные тапочки и прошествовал в кухню с таким видом, будто ходил по этому маршруту изо дня в день. Француженка дрожащими руками заваривала чай. Сначала хотела из пакетиков, потом достала припрятанный листовой с чабрецом и еще какой-то эхинацеей. Семен придвинул к себе пепельницу. Слушайте, а вы помните, как он выглядел? Никогда не забуду, поклялась Елена Васильевна, узнаю в толпе. И я тут с ребятами говорил, а не могильщиками на широкой речке. Говорят, есть у них один такой кадр, посётся рядом с храмом. Как отпевание закончится, так он и пристраивается. В автобус подсаживается на поминки едет. Вот я и думаю, а что, если нам, слушайте, проверить?» «Можно и проверить», — согласилась француженка, «но работу ведь нам все равно не вернут». «А я не из-за работы», — заявил Семен, глаза которого нехорошо сверкали, левый еще и подергивался. «Я из чувства принципа». Француженка не слыхивала о таком чувстве, но побоялась говорить об этом бывшему охраннику, слишком уж целеустремлённым он выглядел. Поесть у вас нету? спросил Семён. Елена Васильевна, не готовившая для себя ничего серьёзнее яичницы и горячих бутербродов, начала вдруг метаться по кухне, сочиняя ужин. Семён терпеливо курил, потом попросил разрешения включить телевизор. Увидел бы, кто со стороны решил бы, что взрослый сын зашел поужинать к матери. Иллюзия семьи, которой у француженки никогда не было и теперь уже точно не будет, оказалась такой сладкой, что Елену Васильевну повело. Голова закружилась от собственных скачков и пируэтов вокруг плиты. Семен ел с удовольствием, хотя приготовлены были все те же самые блюда – Ржница с сломтями водянистого зимнего помидора и горячие бутерброды с сыром, сильно припахивающим коровой. Слушайте, вкусно, признал Семён, промакивая губы салфеткой. Француженка польщённо улыбнулась и предложила сварить кофе. От еды Семён подогрел и расслабился, и глаза теперь уже не сверкали, а как будто подёрнулись масляным блеском. Он даже завёл одну из своих историй, которую Елена Васильевна слышала ещё в сентябре, с широким эпическим зачином и таким невозрачным финалом, что слушатель отказывался верить: "Неужели это всё?" Француженка достала из буфета красивые синие чашки с золотым орнаментом, унаследованные от прежних жильцов. "А что если рассказать ему мою историю?" Мысль обожгла висок как сильный спазм, и тут же сбежал кофе, лавой выплеснувшись на плиту. Елена Васильевна, разлила по чашкам уцелевший после извержения напиток, села напротив гостя и улыбнулась ему, как будто и не мыслила минуту назад нарушить своё главное правило никому не открывать правды о себе. Там в дверь звонят, сказал вдруг Семён. Француженка втрепенулась. Она не услышала звонка, хотя он был у неё довольно громкий, и тембр имел неприятно резкий, как у певицы с железными зубами, заслуженного работника культурно-массового сектора. Елена Васильевна пошла в прихожую, и Семён зачем-то отправился следом, как телохранитель, готовый в любую минуту прикрыть своим телом чудушную француженку. За дверью обнаружилась женщина непостижимого возраста, ей могло быть от 30 до 50. Шарф обвит вокруг шеи как змея, пальто, перчатки, сумка, как из журнала Стиль жизни, который бесплатно оставляли в кафе рекламные агенты. Кончик носа покраснел, на улице мороз, а гость и почему-то без шапки. Елена Васильевна, закричала женщина, и тут же стремительно превратилась в школьницу Мамаеву. Ведь это просто чудо, что я вас увидела в новостях. Я вас искала на интернете, на Фейсбуке, в Одноклассниках повсюду, но вас нигде нет. В Одноклассниках даже я есть, скромно вернул Семён, с одобрением разглядывающий крепкий бюст бывшей школьницы. На интернете резанул слух. Что ж, нельзя прожить в Париже столько лет и не упустить из виду изменения в родном языке. Мамаева распространилась по всей квартире. Сапоги лежали в прихожей, пальто на спинке стула в комнате, а сама она плюхнулась на табуреты и с удовольствием закурила. "Я к матери приехала, рассказывала она, держа сигарету на расстоянии от своих пышных волос. А она у меня смотрит новости каждый час. И тут вдруг вы Гардеробщица и в кафе Париж, я сразу туда поехала. И официантка дала мне ваш адрес. Такая приятная женщина, но слегка переупотребляет макияжем. Зло употребляет, поправила Елена Васильевна. Пусть так. Мамаева влюблённо разглядывала обожаемую учительницу. Встречая людей из далекого прошлого, мы только в первую минуту замечаем, как сильно они изменились. А потом воспоминания побеждают реальность, и нынешняя Мамаева, крепко стоящая на ногах парижанка, вновь превращается в сутулую троечницу, очарованную московской учительницей. А худенькая старушка становится коротко стриженной дамой, загадочной и странной Еленой Васильевной. Мамаева была не из тех эмигрантов, что считают свой отъезд из России главным жизненным достижением, а все прочие успехи числят по разделу бонусов. Она полюбила вначале свою учительницу, затем французский язык и только потом страну, где прожила уже большую часть жизни. Все эти годы Мамаева скучала по родному городу, русскому языку, чусовскому хлебу и огурцам бычкового засола. И тратила на дорогие поездки в Екатеринбург те деньги, которые можно было обратить в морской отдых или новый гардероб. В Екатеринбурге жила мама, так и не пожелавшая оставить квартиру на улице Пальмира Тольятти и переехать к дочери в Париж. Здесь, как в консервной банке, было надёжно спрятано угрюмое детство Мамаевой, тайный источник её сил и нессекаемой радости жизни. Она всякий раз возвращалась в Европу обновленной, готовой к испытаниям и разочарованиям, которых, не сомневайтесь, хватает везде. Ведь даже если ты каждый день проходишь мимо Эйфелевой башни и моста Бир-Хаким, это не сделает тебя счастливой». Замуж я так и не вышла, сообщила Мамаева, и Семён слегка встряпенулся, даже как будто бы пошёл рябью, как озёрная гладь на рассвете. Ещё не поздно, сказала Елена Васильевна, но Мамаева решительно покачала головой. Она рассказывала о работе, стала синхронистом, а это высшая каста переводчиков. А затяжном романе с американцем и о том, что никак не убедит маму решиться на переезд. А француженка тем временем готовила новую порцию горячих бутербродов. Ей вдруг показалось, что за столом сидит семья – сын и дочь, или, возможно, дочь с мужем, или, например, сын с невестой. Елена Васильевна была согласна на любой из этих вариантов – Она захмелела от приступа счастья, неожиданного и нелепого, особенно если вспомнить о том, что случилось на днях. Из тряпичной сумки, украшенной призывом к экологически чистой жизни, Мамаева достала дары для учительницы: шёлковый разноцветный шарф, браслет и ещё что-то настолько изысканное, настолько же и неподходящее Елене Васильевне. кальнула мысль что эти подарки могла бы выбрать леони шарф браслет и что-то изысканное приходились родными внуками московской шубки тихо доживавшей свои дни в чужом шкафу а вы-то как елена васильевна спросила мамаева почувствовав что слишком долго говорит о себе что теперь будете делать ловить преступника Ответил за учительницу Семён. Мамаева сказала, что поедет на кладбище вместе с ними. Ей как раз нужно навестить могилу отца. Машину ей даст подруга. Так что пусть Елена Васильевна и Семён правильно ждут её завтра к 10. А отлично, ликовал Семён. Значит, мы теперь с транспортом. Мужики сказали завтра в 11 первое отпивание. Варюга-то наш совсем обленился в последнее время. Если нет отпивания, зря не ходит. Звонит, видать, в церковь заранее. Разошлись гости поздно, но француженка долго не могла уснуть. То жарко ей было, то холодно, то в затылке стучало, то в груди кололо. Она искренне старалась вызвать у себя чувство ненависти к вору, лишившему молодую женщину красивой шубки. Париж репутации, а их с Семеном работы, но почему-то не могла на него рассердиться. Эта история с ограблением вдруг придала бесцветной жизни Елены Васильевны, если не радужную окраску, то хотя бы некий смысл. Не будь этого, Семен не пришел бы к ней в гости, а Мамаева не увидела бы Елену Васильевну в новостях. Она уснула глубокой ночью и, И видела во сне, как живые шубы разгуливают по кладбищу на тонких журавлиных ногах.